И мать стала к нему приставать, чтобы он подошел и съел кусочек. И Аладдин подошел и поел немного. А потом он лег на постель и всю ночь проворочился с боку на бок, повторяя ⁇ О, живой, вечно сущий ⁇ и не смыкал глаз от любви к дочери султана. А утром, когда он встал, Положение его стало и того хуже из-за любви и страсти. Мать его, увидев, что он в таком состоянии, растерялась и не могла понять, что же с ним случилось. Она подумала, что алла один болен, и сказала, «О, дитя мое, если ты не здоров и чувствуешь боль или еще что-нибудь, я схожу и приведу лекаря, пускай он тебя посмотрит». В нашем городе живет лекарь-чужестранец, за которым послал султан, и ходят слухи, что это большой искусник. Если ты болен, сынок, я пойду и приведу его. Пусть он посмотрит, что за болезнь у тебя, и пропишет тебе что-нибудь. Но Аладдин, услыхав, что мать хочет привести лекаря, сказал. — О, матушка! — Я не болен, но я думал, что все женщины такие, как ты. А вчера я увидел дочь султана, когда нашла в баню. Дело в том, что я услыхал, как глашатый кричал, чтобы никто не открывал лавку и не стоял на дороге, пока госпожа Бадр-Аль-Будур не проследует в баню. И пошел и спрятался за дверями бани. И когда царевна подошла к дверям, Она подняла с лица покрывало, И я рассмотрел ее И увидел ее благородный образ, Слава тому, кто ее украсил Такой красотой и прелестью, И, ах, матушка, Я почувствовал такую любовь И страсть к этой девушке, Что не могу ее описать. И великой стала моя любовь. Я всю прошлую ночь не сомкнул глаз. Любовь к ней вошла вглубь моего сердца, и мне невозможно не получить ее в жены, и я решил попросить ее у отца ее султана согласно закону великого Аллаха. Услышав слова своего сына, мать алла сочла его ум скудным и сказала — Имя Аллаха да будет над тобой дитя мое. Ясно, что ты потерял рассудок, сын мой Алладдин, ты сошел с ума. Ты посватаешь дочь Султана. О, матушка, ответил Алладдин, я не лишился рассудка и не сошел с ума. Не думай, что эти твои слова изменят мое намерение. Я непременно добуду Бадр Аль-Будур кровь моего сердца, и я намерен послать сватов к султану ее отцу и посвататься к ней. «Заклинаю тебя жизнью, сын мой!» — воскликнула мать Аладдина. «Не говори таких слов, чтобы кто-нибудь тебя не услышал и не сказал, что ты сошел с ума. Брось такие речи, сынок! Кто может сделать такое дело и попросить у султана его дочь?» Ты не вельможа и не эмир, и кто пойдет просить ее для тебя у султана? — О, матушка, — ответил Аладдин. для такой просьбы годишься только ты. Раз ты здесь, то кто же пойдет просить у султана царевну, кроме тебя? Я хочу, матушка, чтобы ты пошла сама и обратилась к султану с такой просьбой». «Да отвратит меня от этого Аллах!» — воскликнула мать Аладдина. «С ума я, что ли, сошла, как ты? Выбрось эту мысль из головы, дитя мое, и подумай про себя. Кто ты и чей ты сын, чтобы просить за себя дочь султана? Ты сын портного и больше ничего, и вдобавок ничтожнейшего портного». Ведь твой отец был самым бедным из тех, кто занимается его ремеслом в этом городе. Да и я, твоя мать, кто я такая? Мои родные беднее всех в городе. Так как же ты посмеешь просить за себя султанову дочь, отец который согласится выдать ее только за сына царя или султана, да и то лишь за равного ему пасану, благородству и знатности? А если он будет чуть-чуть ниже, то эта вещь невозможная».